Глава 18. Подскакивая на ухабах проселочной дороги, джип въехал в ворота ранчо, сделанные из двух древесных стволов с поперечной перекладиной наверху, в середине которой был прибит чуть скособочившийся череп длиннорогой коровы породы техасский лонгхорн. Пыльная подъездная дорожка вела к ранчо, построенному из кирпича сырца и окруженному высокими тополями и оградой из жердей Шериф Уоттс припарковал машину на тенистой площадке рядом со старым прицепом для перевозки скота и вылез из машины. Кори последовало его примеру. Задняя дверца распахнулась, и адвокат-историк Фонтейн тоже выбрался из автомобиля. Хотя он не узнал реконструированное лицо, Уоттс пригласил Фонтейна на всякий случай, рассчитывая на его обширные познания в области местной истории. «Спросим у деда», — сказал Уотс Кори. «Он прожил здесь всю жизнь, целых восемьдесят лет, и память у него как у слона». «Так мило, что вы привлекли к расследованию свою собственную семью», — ответил Кори. «Они будут только рады поучаствовать в этом». вотс поднялся по деревянным ступенькам широкого крыльца, открыл дверь и прошел на кухню. Казалось, помещение застыло во времени и не менялось с середины пятидесятых годов но при этом сверкала чистотой и не выказывала никаких признаков солидного возраста. Линолеум с узором из разноцветных прямоугольников, занавески с ковбоями и лошадьми, округлые очертания холодильника, фриджидер, плита с хромовой отделкой – не кухня, а музей стиле модерн середины века. Но в отличие от музея, здесь витали ароматы кофе и свежеиспеченного печенья. «Бабушка, дедушка, это я, Гомер прокричал шериф. В дверях кухни показалась пухленькая женщина в клетчатом хлопковом платье. Широко раскинув руки, она заключила Уотса в крепкие объятия. Тот слегка смутился, и бабушка его выпустила. «А это кто?» «Карина Свенсон, агент ФБР. Я тебе про нее рассказывал». Женщина явно оказалась застигнута врасплох, но сумела быстро скрыть свое удивление. «Приятно познакомиться, агент Свенсон?» «Взаимно, миссис Уоттс». и мистер Фонтейн здесь!» — воскликнула бабушка шерифа, когда в кухню вошел адвокат. «Проходите в гостиную, мистер Уоттс там отдыхает». Кори прошла следом за хозяйкой в уютную комнату с каменным камином. На стенах и каминной полке красовались кубки и наградные доски. Старик, развалившийся в кожаном раскладном кресле, был одет в клетчатую рубашку и брюки с подтяжками. При появлении гостей он потянул за рычаг, и кресло приняло вертикальное положение. «Пожалуйста, не вставайте», — поспешила сказать Кори, но хозяин уже встал и протянул ей руку. «Эдна, принеси гостям печенье и кофе. Или, может, молочка хотите?» «Нет, спасибо, не утруждайтесь», — ответила Кори. «А вот я никогда не откажусь от домашнего печенья», — с улыбкой признёс Фонтейн. «Это правильно. Эдна, неси кофейник и побольше печенья, на всякий случай». Опершись на стоявшую рядом с креслом трость, дедушка шерифа снова сел. «Присаживайтесь вон там, юный агент Свенсон». Затем он указал на мягкий двухместный диванчик. «Ну, а для вас, мистер Фонтейн, мы приберегли почётное место». «Благодарю», — ответил Фонтейн. Его голубые глаза блеснули за стеклами круглых очков. «Но я вам уже говорил, за пределами зала суда я просто Чарльз». «Кстати, о зале суда. Я ведь так и не расплатился с вами за то, что вы потратили столько времени на это распроклятое дело о принудительном отчуждении частной собственности». Но Фонтейн лишь отмахнулся. «Ради вашей семьи я на все готов». Кори села, положив свою папку-гармошку рядом со стулом. Шериф занял место в дальнем углу комнаты. Между тем миссис вотс вернулась с подносом, на котором стояли кофейник, сливочник, сахарница, чашки и ваза с печеньем. «Пожалуй, я все-таки выпью чашечку», — сказала Кори. Все утро она страдала от недостатка кофеина, к тому же аромат крепкого черного кофе был просто восхитителен и не шел ни в какое сравнение со слабой бурдой, которую пили в Ольбукерке. — Так я и думал, — произнес старик, наполняя ее чашку. — Едва вас увидел, сразу распознал вас любительницу кофе. Миссис вотс тоже села. — Как твое ухо? — спросила она у Гомера. — Нормально. Уцелела, разве что боевой шрам останется. Будет чем похвастаться, когда уйду на покой и тоже сяду в такое кресло. «Все-таки зря ты не снес Риверсу дурную башку», заметил старик. Шериф рассмеялся. «Зато в федеральной тюрьме ему точно окажут теплый прием». Повисла пауза. Для поддержания разговора Кори сказала. «Впечатляющая у вас коллекция наград». «Вы в юности были чемпионом? Играли в футбол?» Фонтейн усмехнулся, а старик хохотнул в голос. «Я тут ни при чем», — ответил он. «Это награды за меткую стрельбу, и все они принадлежат нашему Гомеру». Кори взглянула на шерифа и с удивлением увидела, что тот слегка покраснел. «А вы не знали?» — спросил старик. «Гомер стреляет без промаха». «Господи!» Да он на одних только чемпионатах Национальной стрелковой ассоциации три высшие награды завоевал. «Дед, ну хватит!» – пробормотал Гомер. Старик опять рассмеялся. «У него все эти кубки валялись, как попало, под кроватью или в чулане пыль собирали. Раз он не хочет их выставлять, то уж я-то с удовольствием похвастаюсь». Дед подмигнул внуку. «Должен же он как-то отблагодарить меня за мою пару кольтов». Кори посмотрела на револьверы шерифа с новым уважением. Гомер отпил маленький глоток кофе и подался вперед. Ему явно не терпелось сменить тему. «Агент Свенсон хочет показать тебе кое-какие фотографии». «Ну, а мне любопытно на них взглянуть». Дед взглянул на Гомера. «Это имеет отношение к твоей теории?» «Нет, конечно». Кори заинтересовалась. Что за теория? Ответа не последовало. Наконец, старик спросил. Ну что, сам расскажешь про свои безумные идеи или придется мне отдуваться? Это все так, ерунда, почти смущенно заговорил Гомер. Понимаете, в наших местах всегда были проблемы с мародерами и охотниками за древностями, как, впрочем, и везде на Дальнем Юго-Западе. Я приглядываю за теми, кто замешан в подобных делишках, но в последнее время... Хотя разграблений больше не стало, на рынке торговли антиквариатом все чаще всплывают старинные предметы неясного происхождения. «Может, у какого-нибудь частного коллекционера проблемы с деньгами?» – предположил Фонтейн. «Вот он и распродает на черном рынке экземпляры с сомнительной историей». Гомер кивнул. «Возможно. А возможно, моему внуку голову на солнце напекло», – пошутил старик. «У меня с головой все в порядке», – парировал шериф. «И вовсе это не теория. Мне просто любопытно, в чем тут дело. В любом случае человек, личность которого мы пытаемся установить, умер больше 70 лет назад». Кори взяла папку-гармошку. «Прежде чем я покажу вам фотографии, хочу объяснить, что перед вами всего лишь реконструкция лица, выполненная на основе анатомии черепа жертвы. На точное сходство рассчитывать не приходится, но если смоделированное лицо покажется вам смутно знакомым, пожалуйста, скажите мне об этом. И не торопитесь, рассмотрите фотографию как следует. Мистер Уотт скивнул. «Когда, вы говорите, погиб этот бедолага?» «Году в сорок пятом или чуть позже?» «Мне тогда пять лет было», — воскликнул дед шерифа. «Как же я его узнаю?» «Понимаю, шансы невелики» кивнула коре ладно буду стараться как могу показывайте свои фотографии коре достала первый фронтальный снимок реконструкции над которой так усердно трудилась она протянула фотографию мистеру вотсу тот нахмурился и принялся внимательно ее разглядывать его губы шевелились однако он не произносил ни слова а вот еще одна сказала Кори, вручая ему снимок с ракурса три четверти. Дед шерифа замер с фотографиями в обеих руках. Он переводил взгляд с одной на другую, в задумчивости выпятив нижнюю губу. Прошла минута, другая. «Еще фотографии есть?» Кори показала ему профиль. Старик внимательно всмотрелся в него, потом шумно вздохнул. «Извините, я с ним не знаком». «Дед, ты уверен?» — уточнил Гомер. — Ни разу его не видел. Уж простите, юные леди. Кори собрала фотографии. — Не подскажете, кто еще из здешних жителей может его помнить? — спросил Фонтейн у деда-шерифа. — Нам нужен старожил в здравом уме и твердой памяти. Старше меня, старше вас, если такие, конечно, найдутся. Старик рассмеялся. — Ну и задачку вы мне задали. Немного помолчав, он вырвал листок из лежащего рядом блокнота и стал писать. «Вот!» — он протянул Коре листок, на котором дрожащей рукой было выведено два имени. «Гомер знает, где они живут. Обоим не меньше восьмидесяти пяти». Коре допила кофе, надеясь, что перед уходом ей нальют еще, и, конечно же, дедушка шерифа, даже не спрашивая, снова наполнил ее чашку. «Спасибо, сэр». «Возьмите еще одно печенье». Печенье было ее любимое, шоколадное, и все же Кори нашла в себе силы ответить вежливым отказом. Однако адвокат, проходя мимо тарелки, похитил пару штук. «Жаль, что дед не узнал этого человека, и все же ваша реконструкция просто шедевр», заметил Гомер, когда они возвращались к машине несколько минут спустя. «Даже на фотографии лицо как живое». «Спасибо». А еще в школе мне нравилось работать с глиной на уроках изобразительного искусства. Вот уж не думала, что в правоохранительных органах мне этот навык пригодится. Шериф взглянул на листок бумаги и нахмурил лоб, пытаясь разобрать старческий почерк деда. Кларк Стоуденмайер и мэрилу Луфосс. «А еще можно обратиться в местную газету», — предложила Кори. «Посмотреть фотографии в старых номерах». «Здание Сокоро Реджестер сгорело в 1962 году, а вместе с ним и все архивы», — возразил Фонтейн, сокрушенно качая головой. вот между тем, не сводил взгляд с листа бумаги. «Фосс живет в городе, а Стоуденмайер у черта на куличках, в предгорьях, предлагая начать с него, чтобы потом тащиться не пришлось». «Неординарный вы человек, шериф», — заметила Кори. Уотс взглянул на нее с удивлением. «Это почему? У вас столько наград? Я бы на вашем месте постоянно ими хвасталась. А вы даже позволили этому козлу Риверсу выхватить оружие первым». Кори думала, что Уотс опять зальется краской, но он лишь фыркнул. «Да ладно вам. Никакого чуда тут нет, только тренировки и терпение. Вам и самой учиться еще не поздно. Как ваши успехи в тире ФБР?» Какие там успехи? Один позор. Не может быть, что все так плохо. Кори поспешно отвела глаза. В чем проблема, Кори? Мягко спросил он. Дело не в меткости, сказала она, удивляясь своей откровенности. Дело... Дело в другом. Вы про ту заварушку в лагере «Кедровый пик»? Кори посмотрела на него. Что вы об этом слышали? Я ведь шериф. Пожал плечами Уотс, как будто это все объясняло. И после паузы. «Сколько лет девочке?» «Какой девочке?» «Той, что в трейлере». Кори помолчала. «Семь». «Вам тоже когда-то было семь. Какие у вас складывались отношения с отцом?» «Хорошие», — Кори снова помолчала. «Зато дядя, брат моей матери, был та еще сволочь». Уотс вздохнул и покачал головой мы с вами ровесники, так что не мне вас учить. Это хорошо. Но вот что я вам скажу Когда наводите на человека дуло пистолета с намерением убить, в душе потом много всякой дряни всплывает, вспоминается даже то, о чем давно забыл думать. можно спокойно пристрелить пятерых преступников и сломаться на шестом. Есть что-то в этой цифре вотц выдержал паузу Копы не любят в этом признаваться, но так оно и есть знаете что если когда-нибудь начнете отправлять преступников на тот свет не моргнув глазом меняйте профессию после этого оба замолчали фонтейн с любопытством наблюдал за ними из джипа кори сделала медленный глубокий вдох все нормально спросил вот да кори посмотрела на него прищурившись но этого разговора не было договорились какого разговора Вот и отлично.